принимая должные оговорки. Имея в виду, что термин «смерт» вероятнее всего появился в сарматский период, мы можем отнести к этому периоду появление смердов как социальной группы. Предположительно, первые смерды были славянскими людьми, мардам, платившими дань Алланам. Позднее, с эмансипацией алланов от иранской опеки, власть над ними могла перейти к кантским вождям. В VIII веке смерды должны были подчиняться власти хазарского и мадьярского воеводы. С эмиграцией мадьяр и поражением хазар от Олега и его наследников Русские князья, в конце концов, установили контроль над ними. Этот очерк истории смердов, конечно же, является гипотетическим, но, на мой взгляд, согласуется с фактами. В любом случае, он не противоречит каким-либо известным данным. Принадлежала ли обрабатываемая ими земля им самим или же государству, Является спорным вопросом. Оказывается, что в Новгороде, по крайней мере, смерды занимали государственные земли. На юге существовало должно быть нечто наподобие совладения князя и смерда на земле последнего. На встрече 1103 года Владимир Мономах упоминает хозяйство смерда, село его. Лаврентьевская летопись, колонка 277. Как мы уже видели, сын смерда наследовал его владение, то есть его хозяйство. Однако, принимая во внимание, что смерд владел обрабатываемой им землей, следует отметить, что это было неполное владение, поскольку он не был свободен завещать землю даже своим дочерям. Когда после его смерти Не оставалось сыновей, как мы видели, земля переходила к князю. Поскольку смерть не мог завещать свою землю, то он, возможно, даже не мог ее продать. Земля находилась в его постоянном пользовании, и это же право распространялось на его потомков мужского пола, но это не была его собственность. Смердые должны были платить государственные налоги, в особенности так называемую «дань». В Новгороде каждая их группа регистрировалась на ближайшем погосте, центре сбора налогов. Очевидно, они были организованы в общины с тем, чтобы упростить сбор налогов. Другой обязанностью смердов была поставка лошадей для городского ополчения в случае большой войны. На княжеской встрече 1103 года, упомянутой выше, обсуждалась компания против половцев. И вассалы князя Святополка II отмечали, что не стоит начинать военные действия весной, поскольку забирая своих коней, они разорят смердов и их поля, на что Владимир Мономах ответил: "Я удивлён, друзья, что вы озабочены конями, на которых пашет смерть? Почему вы не думаете о том, что как только смерть начинает пахать, пройдет половец, убьет его своей стрелой, заберет его коня, приедет в его село и увезет его жену, его детей и его собственность? Озабочены ли вы относительно коня смерда или же относительно... Его самого. Низкий уровень социального положения Смерданы лучшим образом демонстрирует такой факт. В случае его убийства лишь 5 гривен, то есть 1 восьмая штрафа, должны были быть выплачены князю убийцей. Князь должен был получить столько же, 5 гривен, в случае убийства раба. Однако в последнем случае плата представляла не штраф, а компенсацию князю как владельцу. В случае со смердом компенсация его семье